Глава 44. Ночь настигла меня в саду, где я сидела среди благоухающих роз с учебниками и тетрадями. Я зевнула, захлопнула учебник, взглянула на горизонт, где спряталось солнце. Вздохнула. «Интересно, чем занят сейчас осад? Ждёт ли меня?» «Господин хочет тебя видеть. Сейчас», — объявила мне тихо подошедшая Зулейха. Я вздрогнула, но быстро пришла в себя. Он хочет меня видеть. А где он? В своей спальне? Хорошо, я сейчас соберу все учебники и приду. Я сама всё соберу и отнесу в твою комнату. Что ж, спасибо. Зулиха мне не особо нравилась. Молчаливая и угрюмая, она казалась верна только своей хозяйке Фатиме. Остальных она ненавидит. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Асад ждал меня на небольшом диванчике, где раскуривал кальян. У меня сразу же закружилась голова от дыма и вида его обнажённого торса. У него не было кубиков пресса, как у глянцевых звёзд, но и капли жира тоже не было. Он здоровый и сильный, очень внушительный, с большими руками и широкими плечами. Красивый. «Проходи, Аня, посиди со мной». «Тебе сейчас принесут мороженое. Ты ведь любишь сладости?» «Люблю», — улыбнулась ему и опустилась на подушку напротив. «Как проходит изучение арабского языка?» «Фатима сказала, что ты тратишь на учёбу всё своё свободное время. Это достойно похвалы. Я стараюсь, хочу, чтобы ты был мной доволен. Я доволен тобой». «Несмотря на непослушание с твоей стороны». «Непослушание?» Я посмотрела ему в глаза, а Асад усмехнулся. «Я знаю, что ты продолжаешь принимать контрацептивы». «Откуда ты знаешь?» «Спорить или что-то доказывать ему я не решилась. Так он разозлится. Асад не любит ложь. Это я уже запомнила». «Я знаю...» обо всём, что происходит в моём дворце. Тем более, если это происходит с одной из моих жён. Так в чём дело, Аня? Почему ты ослушалась меня? Я не доверяю тебе, сказала, и внутри всё сжилось от страха. Не доверяешь мне? Поясни. Он затянулся дымом, склонился ко мне. Я не хочу исполнять роль инкубатора. и хочу, чтобы ты меня любил. И не только как мать своего ребёнка, а как женщину. «С чего ты взяла, что я тебя не люблю как женщину?» Он приподнял брови, усмехнулся. «С того, что любить двоих невозможно. А раз ты с ней, значит, меня не любишь». Асад вздохнул, откинулся на спинку диванчика. И снова мы плавно подошли к теме о Байше. «Этого не избежать, к сожалению. Я не смогу смириться с ней». В дверь постучали, вошла служанка с подносом, поставила на столик фрукты и мороженое. «Иди», — отпустил её Асад, а сам мазнул взглядом по моему лицу. «Давай на время отложим тему сайше, и ты поешь мороженое. Сладкое повышает настроение». «Хорошо», — согласилась я, «хотя и выхода другого у меня не было». Пока я ела мороженое, он курил и безотрывно смотрел на меня. Иногда усмехался какой-то свои мысли. «Ты очень красивая, Аня». «Спасибо». Откликнулась я на неожиданный комплимент. «У нас будут красивые дети». Меня от его слов бросило в жар от чего-то. Наверное, я сама представила, как рожу ему наследника. «Он будет рад?» А может, ему для счастья только этого и не хватает? И что будет, если Айше родит первой? Последний вопрос я задала вслух. асад какое-то время молчал, а потом, глубоко затянувшись, выпустил дым вверх. «Жена, которая родит первой, станет главной. Именно ей я буду дарить своё внимание». Я опустила взгляд вниз, задумалась. «А может, и правда...» прочь эти таблетки. А вдруг получится? Я бы хотела больше внимания от Асада, и быть главной тоже хотела. Меня не устраивает должность рабыни. А если Айша родит первой? Ты меня отпустишь домой?» Задала животрепещущий вопрос, на который Асад отвечать не торопился. Он смотрел на меня долго и пронзительно. «Нет, Аня, тебя я не отпущу». Скажем так, ты мне нужна. Зачем? Ради секса? И ради него тоже. Ты мне нравишься. Я хочу, чтобы ты была рядом. Это всё. А если у меня не получится родить, тогда что? Ты разведёшься со мной? Он вздохнул, отложил трубку кальяна. Не мечтай об этом. Забудь. Ты моя жена, моей останешься. Вне зависимости от того, родишь ты или нет. Я опустила взгляд на пустую пиалу из подмороженного, затем подняла взгляд на него. Я больше не буду принимать таблетки. Я рад это слышать. Видишь, я мог бы тебя заставить, но ты сама приняла правильное решение.